Глава четвертая. Я вернулся в Боржа-Дюлак, и квартира показалась мне еще более пустой, чем обычно. Потому что я только что окунулся в живую жизнь. Начинался месяц ожидания, радостного, устремленного, насыщенного, но если бы он побыстрее кончился, то было бы хорошо. Боясь измучиться нетерпением, я обратился к своему самому надежному помощнику — воображению. И оно сумело совместить несовместимое. Обуздать нетерпеливости и превратить ожидание в удовольствие. Теперь оно согревало меня, а не поджаривало на медленном огне. Как по мановению волшебной палочки, ожидание перестало томить пустотой, зато радовало трогательными мелочами. Стало счастьем, обещающим счастье. Я усаживаюсь на пол посреди большой комнаты, где в углу затаились хлопья пыли, и сразу вижу, как мой щенок осваивает неведомое пространство. Вижу, как он бежит, тихонько повизгивая, как расползаются его лапы на плитке, как он то и дело писает. Вот врезался в ножку стола, замер на ковре, скосил глаза, насторожил уши, поймав едва слышный шум, стал ловить свой хвост, пробует на зуб все, что попадается на пути, откнулся в оконное стекло, оставляет маленькие колбаски, он уже сделал тысячу глупостей, каких-то от него ждешь, и принялся делать их снова». Не знаю, что он разобьет в первую очередь. Если начнет с зелёной лампы с бахромой от дядюшки Бернара, я отругаю его, но не сильно. А в ванной он долго будет смотреть, как в машине крутится белье, и попытается остановить его лапой, сначала левой, а если не получится, то правой. Моя жизнь не пострадает от его недоумений. Я представляю его себе только молодым. Очень скоро он облюбует для себя сторожевую вышку, и не упустит с нее никаких моих перемещений, не сомневаясь, что всегда сможет в них вклиниться. Голубой бант обживет квартиру по-своему. Но нам не понадобится хартия и общежитие. Вскоре он и я будем пересекаться миллиардами наших клеток, нащупывать друг друга, исследовать, формировать, и будем друг другом довольными. Для того, чтобы переселиться, ему понадобятся две миски и матрасик. Собаки не отягощают вашу жизнь обилием предметов. Его коробка с лакомствами будет стоять там, где для нее найдется место. С тех пор, как мы заживем вместе, он каждый вечер будет приглашать меня ее навестить. Он уже здесь. Я ощущаю его присутствие. Его мохнатая голова легла на мое колено, он уютно посапывает, я чувствую, как он пахнет после дождя. Предчувствие, если в него погрузиться всерьез, может подарить даже телесные ощущения. Шаманы утверждают, что, находясь в покое транса, можно обнять человека, который находится очень далеко. Я перевожу взгляд на садик и произношу слово «быстрее». Это слово есть отрицание жизни. Говорят, нужно с ним расстаться, чтобы ощутить вкус счастья. Сомневаюсь, но вот появляется щенок, и я понимаю, почему так говорят. От нашей с ним совместной жизни я ничего не жду и жду всего. Когда пробьет час итогов где-нибудь в 3000 году, «Извольте, пожалуйста». Я думаю, пойму, что эта история, как все истории о настоящей любви, подарит мне что-то совсем другое, чем то, что я надеялся в ней найти. Я вспомнил, мне нужно будет непременно предупредить хозяев квартиры, что у меня скоро появится собака. Я въехал, потому что у меня ее не было. Собаки у вас, по крайней мере, нет? Я сказал, что нет, и тогда это было правдой. И тогда только это и имело значение». И если они терпят только маленьких собачек, а у людей с машинами-великанами обычно так и бывает, мы спокойно проживем здесь еще два 3 месяца. А в худшем случае мы слиняем сразу, пожмем плечами, повернемся спиной, и только нас и видели. В этот месяц ожидания у меня вдруг появилась очень серьезная забота. Услышание, кто-то, наверное, посмеялся бы, а я всерьез озаботился. С тех пор, как я побывал у мадам Стена, я ни о чем другом не мог думать. А думал я о том, как мне назвать моего щенка. Я мог бы и не называть его никак, собаки между собой обходятся без имен, и мы с ним тогда тоже избежали бы печати, которую человек обязательно стремится наложить на животное. Дать имя — это уже захват, так ли? Я не буду его звать, и он будет приходить, когда захочет. Симпатичная мысль. Но, боюсь, мы тогда лишимся ощущения нашей общности, и при необходимости придется обходиться безликим вульгарным свистом. Я мог бы обозначить его кодом x 23 Так принято у ученых, занимающихся кашалотами, которые предпочитают любить только представителей своего вида. Ведь назвать по имени — это уже объяснение, не так ли? Изнанка антропоморфизма, отказ от него, но этот отказ настолько отдаляет человека от животных, что человек навсегда закрывает для себя возможность их узнать. Он обходит счастье сосуществования с ними. Антропоморфизм наделение человеческими качествами предметов неживой природы, растительного и животного мира. Что же касается меня, то я настолько внутренне ощущаю свое отличие от голубого банта, что не боюсь биться с пути, сближаясь с ним, не боюсь обмануться и запутаться, а значит, не боюсь и нашего обычая давать имена. У нас так положено. Жизнь дается дважды, первым вздохом и именем, которым ее признают существующие и подтверждают. Так вот я искал ему имя. Только я в качестве отца мог наделить его им. День за днем я искал и нащупывал. Наступали часы, когда я целиком погружался в поиск, сосредотачивался, консультировался, листал, выписывал, подчеркивал, вычеркивал, сортировал. Какие-то оставлял. Разнообразие могло навести на откровение. Иногда мне казалось, что я нашел, но что-то мне подсказывало, что я только брожу поблизости, что имя меня еще ждет, именно то самое, а не какое-нибудь другое. Наименовать живое существо – дело не пустяковое. Ни для кого не секрет, что со своим собственным именем можно находиться в очень непростых отношениях. Это твой интимнейший знак, но приклеен он не тобой. Не ты его выбрал, обычно с ним сживаются, но бывает он до того тебе не идет, что ты всерьез собираешься изменить его, или соглашаешься на прозвище, которое тебя больше устраивает. Друзья зовут меня Пен Пен, и если хотите, можете считать меня идиотом, но мне это имя приятнее моего настоящего. Проникнуться текущим моментом, возвести скромный памятник своей собственной жизни, намекнуть на свои маленькие слабости, обратить послание миру, расшевелить будущее и веря, что крещение окажет свое могучее воздействие на крещенного. Поможет ему реализовать свои возможности, которые, не получив этого имени, он бы реализовать не смог, вот что значит наделить именем». Несколько букв, и так много ими сказано. Что касается голубого банта, то две вещи оказались мне в помощь. Первый помощник — это звучание. Имя должно быть коротким и звонким, чтобы служить не только наименованием, но и зовом, чтобы среди множества искушений городского парка, услышав его, пес, мгновенно был бы у моей ноги. Но вовсе не потому, что я хозяин, а чтобы уберечься от какого-нибудь бесчинства, на которое так щедра жизнь. Когда выбираешь собаке имя, звучность — это закон. Ты же его не шепчешь, ты его выкрикиваешь. Нужно представить себя в центре огромной разношерстной толпы. В ней есть почитатели собака, есть те, кто мечтают их уничтожить. А твоя собака послушна лишь своему непослушанию, и поэтому ты так одинок. Выкрикивая ее драгоценное имя, ты мечтаешь ее вернуть. Молишься, чтобы ее обошли все беды и недоброжелатели, чтобы она вернулась к тебе целой и невредимой. Только благодаря такому мысленному эксперименту и еще нажитому опыту можно правильно оценить, подходит ли тебе твоя находка, и тогда все прекрасные или экзотические имена, которые тебе так понравились, приходится вычеркнуть из списка. Например, мнимозина или аполинар, сколько бы пользы эти имена не сулили, они не подружатся с твоей мечтой о спокойной жизни. Второй мой помощник — это главное общество собаководов. С 1926 года оно каждый год объявляет первую букву собачьего имени. Возможно, это очень глупое правило, и им можно пренебречь, но если хозяин собаки ему подчинился, сразу можно узнать, сколько собаке лет. Нам бы нужно установить такое же правило для нас, людей. Тогда бы мы избежали многих бестактностей в случае, когда необходимо коснуться вопроса возраста, а его по вполне понятной причине предпочитают обойти. Так вот, для 2003 года была назначена буква «У». Отличная помощь. Количество имен резко сокращается. Появившись в год «У», голубой бант должен непременно устроить мою жизнь. Итак, имя на «У». Имя, которое немного намекало бы и на меня, но при этом меня не было бы видно. Имя, которое направляло бы, но не подчиняло. Зона свободы для щенка, который со временем будет весить 50 килограммов, Но благодаря магии своего имени сохранит душевную деликатность. Имя, которое добрый десяток лет и даже, извините, целую вечность, будет предлагать ему всевозможные радости и по возможности облегчать беды. Имя, которое его обозначит, возможно, определит, но не умолит это уж точно. Имя, которое сцепится с моим, как неотделимая до конца дней, татуировка. В один прекрасный день мне показалось, что я нашел такое имя — «Утопия». В них полезно верить, но три слога — это, пожалуй, перебор, и потом утопия, как и положено тому, что обещает многое женского рода. Наступили первые заморозки. Когда живешь в горах, хорошо разбираешься во временах года. Если вдруг подзабыл, какой сейчас месяц, погляди вокруг, природа тебе подскажет. Осень мешает зелень с медью, небо нестерпимо синее, вершины гор вновь припудрила белизной. Цвета, оттенки — они смешиваются. И еще свет. От него тоже многое зависит. А сейчас уже хочется морозца, чтобы пощипывало веки. Как-то после обеда я решил подняться по склону, на который кладет свою тень скала Кошачий Зуб. Можно сказать, пошел повстречаться с зимой. Кошачий Зуб. Гора в Савое, около озера Бурже. Прямо передо мной на склоне под крестом Невале все полыхает огнем в лучах закатного солнца. Крест Невале, конец XIX века, воздвигнут высотой 22 метра возле города Шамбери, столицы герцогства Савоя в XV веке. Это моя одна из последних одиноких прогулок. Здесь сумрак, суровость, строгость, но они почему-то радуют, а рядом закатный свет. Склоны гор, на которые не падают лучи солнца, Савойцы называют изнанкой или обратной стороной. Ты словно бы попадаешь на оборотную сторону жизни. не видим, но живешь. Отъединен, но не исключен. Почему-то мне кажется, что здесь я на своем месте. Вспоминаю великие достижения альпинизма. Суровость северных склонов, дерзкую отвагу, идущих по ним вверх. Вспоминая историю жителей Альп, как бедняки, крестьяне и крестьянки сами селились на теневой стороне горы, предоставляя участки под солнечными лучами растениям, давая шанс им и себе выжить. В те времена люди вживлялись в изнанку, им было не до витамина D. И внезапно сомневающийся голос, что совсем недавно, тихонько шептал мне, «Нет, не совсем, еще не то, куда ты исчез, раз, и нет его». Как же я сразу-то не подумал, так всегда себя спрашиваешь, когда попадаешь в точку, а сейчас все яснее ясного. Букв 4, как в слове «гора», слога 2, склон бессолнечных лучей, зато с проблесками счастья, огнеупорный склон. Два слога, как один всплеск. Убак. Убак. Тропа в 3,5 километра в Верхних Альпах.